«Что бы это могло значить, Егор Егорович?» Как сказал я, — на букву К много профессий. Клепальщики, каменщики, кружконосы, крючкотворы. А вот «Р» ну, — рыбальщики, разведчики, рисовальщики». Черпанов положил лист в карман и достал наши фуражки. «Эх, плохо мы знаем рабочий класс», — сказал он, удовлетворенно, играя пальцами на фуражке. «Я полагал, бить будут». Из столовой воскочил Некрасов. «Уходить? А закусить? А деньги?» Он протянул Черпанову сверточек денег. Чересчур щепетильный ты Черпанов сунул небряжно деньги в карман. «Я доклада доклады не закончил». Интересно точно знать, почему вы докладчику в час платите? Ну, я не в смысле прилипчивости, а со свойственной мне ориентировочностью, дабы других не обидеть. Не за доклад. Подписной лист пустили. Ну вот, мы помогли, чем могли. Беседа приближается к смыслу дела. Черпанов Достал деньги, пересчитал. Шестьдесят рублей. Благодарю. Я верну пока. Но тут вступила жена Некрасова. Сердобольная, привлекательная. Боюсь, что она одна из всех присутствующих не поняла происшедшего. Она, заманчиво описывая предстоящий пирог со щукой, выразила крайнее сожаление по поводу нашего ухода. Совершенно верно, ребята. И кресло же вам подарено. Я вам сейчас напишу пропуск к дворнику, а то он еще не выпустит. Он студент приволок к выходным дверям громадное зеленое кресло. Апатично, визжаще, приколол к нему пропуск, и мы, пожав ему руку, поволокли кресло. Он провожал нас по лестнице. Лестница грохотала. Кресло то лежало, то сжало. Соседи высовывали головы. Вежливый хозяин крикнул с верхней площадки. Когда мы, наконец, спустились вниз благополучно, Черпанов молчал. Я ответил, что все вполне благополучно. Стукнула дверь. Дом молчал. Черпанов опустился в кресло ворча. Совсем обинтеллигентились. Этот любой прохвост разовьет перед ними любые идеи, а они будут вежливо улыбаться. А если они, Леон Иванович, догадались, что у вас секретные инструкции? А, ясно, ясно, иначе бы непременно побили. Мне надобно раб сила, а не кресло. Подарите Степаниде Константиновне бы ей я подарил, а не кресло. Эх, дьявол, переделываешь, заботишься, а не живи в ванной. Стыд, срам, Мы еле протащили кресло через парадные двери. На ступеньке Черпанов поскользнулся, упал и стопнулся лбом об пол. Вскочив, он отшвырнул кресло, и мы быстро пошли. Но не успели мы выбежать за ворота, как нас догнал с метной с бородой словом, традиционный дворник. Он волок за собой ручную тележку, и в ней дыбилось зеленое кресло. Извозчика, пошли, что ли, нанимать, извозчика. Тут вот, я смотрю, пропуск приклеен. Покараулить, что ли, покарауль. Дворник сел в кресло. Тележка качалась. Мы огибали сквер. Черпанов плюхнулся на одну скамейку, перескочил на другую, закурил. «Вот и дворнику из сиденья», — сказал он, лежа животом вниз и глядя сквозь елки с чрезмерным вниманием. «Какое отводите любопытное место в своих размышлениях вы сегодняшней вечеринке, а, Егор Егорыч, ну, руководящий...» Ответил я. Руководили все.